Поэтому, как только пришел Бенни, старый Кайтан остервенел накинулся на него. Во всем виноваты они, красные братцы, красные псы. Он поносил Анне и ее прекля, этого чужака, клялся, что обязательно вступит в партию истинных германцев. Бенни отвечал спокойно, разъяснял суть дела короткими, понятными фразами. Обычно такие логические объяснения приводили старика в ярость. Но сегодня он довольно быстро успокоился, а дело в том, что у него была тайна, наполнявшая его радостью. Видя, что деньги все больше обесцениваются, он решил купить себе билет в Голландию и обратно, действительный в течение двух месяцев. Написал голландцу, что хотел бы еще разок, лично для себя, сфотографировать комодик, На что голландец ответил согласием с одним лишь условием, чтобы господин Лехнер не помещал фотографии в прессе. Так что в кармане у него лежали письмо и железнодорожный билет в Голландию и обратно, и бумага, выправленная кадастровой комиссией, свидетельствующая, что дом на Мунтерангере принадлежит ему. Старик испытывал некий душевный подъем, что там не говори, а только человек, достигший известного положения, может просто так за здоров живешь, взять и прокатиться в Голландию. Поэтому он облегчил душу сравнительно короткой очередью брани и пришел в миролюбивое настроение. За крендельками, пивом и редькой отец с сыном провели вполне дружный вечер. Глава 19. Человек у руля. Доктор Гартль, новый директор департамента Министерства юстиции, разъяснял всем и каждому в мужском клубе, почему, в отличие от министра Кленка, он не поддерживает прощения о помиловании доктора Крюгера. И вообще стоит за более жесткую линию поведения относительно имперского правительства, за политику по духу своему, близкую к политике истины германцев. Выделяясь элегантностью среди не слишком отёсанных завсегатых клуба, этот честолюбец оживленно излагал убедительные для слушателей доводы, то и дело поглаживая плеш белыми холёными пальцами. Все отлично понимали, почему гордец Гартель с такой готовностью рассказывает им о своей нынешней политической ориентации, надеется стать преемником Кленка. В большинстве своем они были на стороне Гартля и следили за его стараниями с благожелательным интересом. Слушателей у него набралось много, в этот день в клубе было не протолкнуться от народа, днем парило, к вечеру, наконец, пошел дождь, теперь он равномерно струился с темно-серого вечернего неба, вливаясь прохладой в настежь открытые окна. Разморенные дневным зноем, господа понемногу приходили в себя, охотно высказывали свои соображения, охотно выслушивали чужие. В кружке возле Гартля был и пятый евангелист, и доктор зонток главный редактор генерал Цайгера. Доктор Зонтек то снимал пенсне то снова надевал, беспокойно дергал его за шнурок, пытаясь хоть что-нибудь прочесть на лице Рейндля. А тот с каким-то противным упорством не сводил круглый глаз с Гартля, и доктор Зонтек не обнаружил на его бесстрастном лице ни одобрения, ни недовольства. Слушал Гартля и осторожный, элегантный господин фон Дитром. Новый премьер-министр уже довольно прочно обосновался на своем посту, пустил хотя и тонкие, но крепкие корни, Он не любил привлекать к себе внимание, и его друзья повторяли, что хорош только тот премьер-министр, которого не видно и не слышно. Пока красноречивый Гартль разглагольствовал, он осторожно из-под тяжка тоже поглядывал на пятого евангелиста. Фон Дитром понимал, песенка-кленка спета. «Недаром Гартль, а он знает, что к чему, — говорить таким тоном, точно уже сидит в министерском кресле». Когда директор департамента Министерства юстиции сделал паузу, чтобы перевести дух, пятый евангелист перешел к другому столу. Там тоже обсуждали болезнь Кленка. Не повезло этому самому Кленку. Могучий как дуб, а не успел дорваться до власти, и надо же, свалился... Сыпались анекдоты, насмешки. мессер Шмидт, председатель Сената, не вынес такого злоречия. Он и сам терпеть не мог Кленко, но до чего же это гнусно, стоило человеку пошатнуться, и с каким низкопробным удовольствием все накинулись на него».